тактика номер два сужение тезиса получая неприятный вопрос всегда можно ответить на его отдельную часть напомню что в рамках данного приема мы не полностью подменяем тему а лишь сужаем тематическое поле отвечая на более выгодную нам часть сужение тезиса менее заметно чем подмена тезиса поэтому в некоторых случаях более эффективно почему финансовые показатели компании В этом квартале такие низкие. Все верно, вы правильно заметили. Ситуация на рынке непростая, и наши показатели по продажам страховых продуктов действительно незначительно упали. Практически на 3% по сравнению с предыдущим кварталом. Это свойственно отрасли в целом. В других же компаниях этот показатель еще больше, вплоть до 37%. Так что мы в некотором роде даже рады таким цифрам. Обратите внимание, сначала опять используется буферизация, она создает эффект согласия и присоединения, потом происходит сужение тезиса, спрашивали про все финансовые показатели, а мы же отвечаем только про отдельный продукт. Тактика номер три. Доведение до абсурда. Среди тактик ухода от сложных и манипулятивных вопросов в тройку лидеров прочно входит доведение до абсурда или Если хотите, освежите в памяти эту манипуляцию, прослушав еще раз главу номер два. Доведение до абсурда – универсальный способ ответа на каверзные дискредитирующие вопросы. Суть приема заключается в том, что мы соглашаемся со слушателем, задавшим вопрос, но идем дальше, преувеличивая и гипертрофируя подхваченную мысль, доводя ее до искажения, абсурда и бреда. Например. Вам наплевать на народ, почему вы всех уволили, когда руководителем завода были. Вот вас сейчас послушать, получается, что я само зло воплоти. Вы не боитесь, что у меня сейчас прорежутся рога и вырастет хвост, как у черта? Вам, конечно, наплевать на законы экономики, зачем их знать? Разве это имеет значение? Разве важно, что завод перестал получать финансирование? Намного легче думать, что у меня была корыстная задача обречь всех на вечные муки и страдания, а потом отправиться через открывшийся портал прямиком в ад. Или «Почему вы все время врете?» Вы меня раскусили, да потому что я участвую в глобальном заговоре мирового правительства. Пожалуйста, никому не рассказывайте эту страшную тайну, иначе меня выгонят из ЦРУ, а Папа Римский предаст анафеме. Я этого не переживу. Тактика номер четыре. Атака вопросами. Для того, чтобы выиграть время, многие полемисты ораторы используют тактику встречных вопросов на поступивший неудобный вопрос. Задача такого приема не просто уточнить вопрос, хотя это золотое правило ответов на любые вопросы по существу, а увести оппонента в другой тезис или перекинуть бремя ответа на него самого. Например, «Мне кажется, вы путаете понятие демократия и вседозволенность. Может быть, как-то прокомментируете?» «С удовольствием прокомментирую. Только вы сначала ответьте на вопрос, что вы сами понимаете под термином вседозволенность или...» Вы сказали, что если бы у вас была возможность, вы бы поступили точно таким же образом. Да, и что же тут плохого? Или? Почему вы сами сейчас себе противоречите? А вы сами как думаете? Почему я сейчас несколько изменил свое мнение, а? Или? Почему вы своими словами нарушаете принципы свободы и равенства? знаете какие вопросы можно задавать. А давайте сначала разберемся, Что такое свобода, по-вашему? Вы имеете в виду свободу в общепринятом смысле или в конституционном? Свобода, по-вашему, это то же самое, что и равенство? Почему вы ставите свободу и равенство в один ряд? А вы сами как считаете, бывает ли абсолютное равенство? А это не утопия?